Дядя Матвей начал ходить взад-вперед, кряхтеть и, наконец, произнес следующий монолог. Привожу его здесь в сильно укороченном варианте. — Лева, — сказал дядя Матвей и положил тяжелые руки мне на плечи. — Ты уже взрослый человек, должен понимать. Я ухожу со службы, с военной. В моей жизни наступает решить решительный на момент. Я хочу жить в Киеве, там у Галкиных родителей дом на худре. Там в пруду вот такие караси, рукой можешь вытаскивать, там вишни, там тепло, там яблоки, а в Энгельсе этом мне надоело. — А я тут при чем? — тупо спросил я. — Так в том-то и дело еще громче, — закричал дядя Матвей, — в том-то и дело. Мне нужно разрешение министра обороны. Военный не может жить там, где ему хочется, только с разрешения. Вот такая наша судьба, ты понял? Я до смерти испугался такой страшной ответственности. — Да что ты, дядя Матвей! — и воскликнул я горячо. — Я прошения писать еще не умею, еще только сочинения в школе писал, и больше ничего. — А я... — горько воскликнул дядя Матвей. — А я, по-твоему, когда писал в школе сочинения последний раз? — А, давай без разговоров, садись и пиши. Я немного посопел, повертел ручку, пристроился поудобнее и спросил... Что писать? Значит так. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза, дважды герою Советского Союза, товарищу Гречка. Уважаемый Андрей Александрович, дядя Матвей тяжело и надолго замолчал. А дальше? Дядя Матвей провел платком по вспотевшему лбу. А дальше? Дальше как раз вся загвоздка. На жалость надо бить. Другого выхода нет. Но и врать нельзя. Вдруг проверять начнут. На какую жалость не понял я? Ну, в том плане, что я старый больной офицер, — сухо пояснил дядя Матвей. Подорвал здоровье на военной службе. Так все пишут. Не всем же можно жить в Киеве. Там прописка, там ограничения. Разрешение нужно. Понял? Нет? Да. Тут иначе понял, что от меня требуется. И рука, словно по волшебству, начала выводить неизвестные на доселе слова. Сама! Я почти не думал над этими словами. Они выливались на бумагу, как из древнего рога изобилия. Вот примерно как это выглядело. Уважаемый Андрей Александрович, быстро строчил я, в настоящее время я заканчиваю прохождение службы. Увольняюсь в запас такого-то числа, какого то года. Здоровье мне ни к черту не годится. В последнее время сильно обострилась болезнь печени, болезнь почек и ишемическая болезнь сердца, радикулит. — Стой, стой, стой! — в сильнейшем волнении закричал дядя Матвей. «Куда — Куда так зачистил, писак Хренов. Не надо все подряд перечислять, не надо. — Надо одну, но расписать подробно, и потом что за стиль. — Ни к черту не годится, у нас в военных так не положено. Зачеркивай, напиши все сначала. — Уважаемый Андрей Александрович! сказал раздумчивый бельзинов водябук. В настоящее время я живу хорошо, заканчиваю прохождение службы. Тридцать лет я отдал родной советской армии, служб без сна и без отдыха на благо нашего отечества. В конец подорвало мое здоровье. Здоровье стало пошаливать. Например, моя болезнь печени. Я плохо ем, часто меня рвет, тошнит, и голова буквально раскалывается на части. Японский городовой! В сильнейшем закричал дядя Матвей. «Кто тебе сказал, что меня рвет и тошнит?» «Пиши так». «Испытываю сильнейшие боли в области печени». «Понял, нет?» «Понял, хмуро, — сказал я». «Знаешь что, дядя Матвей, если будешь стоять тут у меня над душой и заглядывать через плечо, у нас с тобой ничего не выйдет. Иди, полежи на диване, а я пока подумаю». «Да не хочу я лежать!» «Сердито, — сказал дядя Матвей. Я лучше пойду на кухню водички попью». «Ну, давай, давай». Тихо ответил я, и, погруженный в творческие раздумья, сел за стол. Дядя Матвей на цыпочках удалился, а я вздохнул, все зачеркнул и опять попробовал писать. Но что-то никак не складывалось у меня в голове. Дядя Матвей никак не мог у меня получиться больным и несчастным. Мне для этого чего-то не хватало. Чего? Я никак не мог понять. А время шло. Ну, что написал? Заглянул, наконец, в комнату дядя Матвей. Не-а! Честно признался я. Никак. Ладно, писатель махнул рукой дядя Матвей. Отдыхай, не мучайся. Дядя Матвей, сказал я. А как твое мое письмо отдавать будешь? Оно же детским почерком будет написано. Галка перепишет, сказал дядя Матвей.